Глава 3. Двое суток спустя, после неприятного разговора с братом, Юдгар уже сидел в одном из салонов нового пассажирского лайнера «Осбор», совершавшего галактический перелет между Лордованой и новыми колониями. Утомительное десятичасовое путешествие подходило к концу. Корабль вошел на окололунную орбиту, и теперь все его пассажиры оживленно переговаривались, готовясь к посадке. Салон третьего класса, которым Юдгар и путешествовал... представлял собой нечто очень похожее на старые аэрокосмические лайнеры первого поколения четыре ряда по четыре кресла довольно узкие проходы пахнущие пластиком панели и тусклое покрытие полов все это создавало впечатление некой убогости правда в подлоконнике каждого кресла были вмонтированы персональные пульты подключения к инфосети. можно было заказать фильм или послушать хорошую музыку Можно даже было сходить в бар и слегка оттянуться. Конечно, если у тебя на карточке достаточно кредита. У Ютгара кредитов не было. У него оставалась крохотная сумма, которой бы хватило добраться от космопорта до города и заплатить за дешевый номер в какой-нибудь третьей разрядной гостинице. Ну что ж, бывшему курсанту Фобоса и этого достаточно. Своих собственных денег он пока не заработал. А потому все десять часов Ютгуру пришлось осиживаться в кресле, изредка пользуясь услугами стюардессы, когда она разносила бесплатные напитки и обед. Правда, что уж греха таить, обед оказался на славу. Такого не в летной академии, ни в фортпосте, аглитразии не подавали. Это уж точно. Там в основном заботились о калориях и витаминах. Ютгар уже обратил внимание на разнообразие представителей раз в салоне. Вон чуть впереди, в четырех креслах, разместились бекаэлки. Трое с длинными и сине-черными волосами, туго затянутыми в косы. Четвертое – непривычно светловолосая, то ли крашенное, то ли метиска. Общается только между собой, да и то полоцманом. Юдгар это сразу определил по скупым жестам и взглядам, которые они изредка бросали друг на друга. Ко всем остальным – полное равнодушие. Словно бы в салоне никого и нет. Даже к Стюардессе, в подошла поинтересоваться, что высокочтимые дамы будут заказывать на обед, отнеслись с некоторой долей надменности. Ну конечно, небось, это смертное прервало их такой важный и такой содержательный разговор. Бикаэлки считались лучшими профессионалами в военном деле. Они сами выбирали задания, которые предстояло выполнить, сами назначали оплату. И горе тому, кто пытался их обмануть. Что такие профессионалки делали в салоне третьего класса, Юдгар представления не имел, но выглядело это в высшей степени странно. Три женщины не походили на молодых и сопливых девчонок, впервые вылетевших со своей планеты повидать мир и срубить немного денег. На эту категорию тянула лишь четвертая, светловолосая. Та явно была молода. Видимо, ученица одной из старших матрон. А вот сидит Дорикс с планеты Гелион-6. Огромная серовато-зеленая шишкастая голова медленно поворачивается на основательной, точно свая, шеи Большие темные глаза полуприкрыты белесоватыми мембранами. Клапаны широких ноздрей широко раскрыты и едва заметно подрагивают. Бедолага изнемогает от духоты и влажности. На Гелионе-6 воздух раскален, как в печи. Да и по понятиям человека сухотище стоит жуткое. К тому же атмосфера в полтора раза плотнее. При обычном атмосферном давлении дориксы чувствовали себя так же, как человек, поднявшийся на большую высоту. Любые усилия приводят к нехватке кислорода. К тому же средняя температура салона для дорикса низковата. Вот и трясет его мелкой дрожью. Даже костюм не помогает. Что же этот несчастный собирается делать на Лордаване? Там пустыни вовсе нет. Изничтожили еще на заре зарождения цивилизации, когда первые поселенцы вплотную взялись за изменение климата. Там только озера, моря, множество рек, мелких и великих. Юнгар сочувственно усмехнулся. Он представлений не имел. Какая нужда потащила этого бедолагу в такую среду обитания? Наверное, очень вескими должны быть причины. А вот Берганка. Ну, этой фиолетово-золотистой красотке все нипочем. Вылезла из родимых затлых болот и рада. Трясет водопадом розовых кудрей. Болтает без умолку со своим спутником. Ее низкий грудной голос разносится по всему салону. Остроконечные ушки так и подергиваются, реагируя на каждый звук. А огромные на пол лица миндалевидные глаза, солнечно-золотистые, с вертикальными зрачками, так и стреляют по сторонам, раздавая авансы всем, кто попадает в поле зрения. Хорошо, что она сидит от Юдгара далеко, иначе бы он задохнулся от феромонов, которые она испускает. Проклятье! Эта красавица когда-нибудь нарвется на настоящие неприятности, если будет так вонять. В конце концов, У половины самцов этого салона уже давно началась непроизвольная реакция на ее флюиды. Правда, ощутить запах феромонов может далеко не каждый. Для этого надо иметь определенного рода рецепторы, как у самцов с Бергана-3. Но, как это ни странно, сам Юдгар запах отлично ощущал. И даже находил его не совсем уж отвратительным. Рядом с Юдгаром сидел карданиц, сопланетник Шой. Системщика с фотпоста. Почти все выходцы из кордоны – непревзойденные программисты и компьютерщики. Кордона всего пару столетий, как вступила в Содружество Федерации, и поначалу не имела не то что собственной компьютерной сети, а даже и самостоятельной промышленности. Но кордоницы оказались на редкость сообразительными существами – математиками от природы. Вся группа экспертов по программному обеспечению Форпоста, к примеру, состояла из них. Кордона представляла собой крохотную планетку, четвертую в 12-планетной системе красного карлика Гистаира 9 и Ее коренные жители с трудом переносили ультрафиолетовое излучение. Их глаза, приспособленные красному освещению, представляли собой нечто напоминающее фасетчатый сенсор, выпуклый, с собственными фильтрами защиты. Телосложение у них было крайне слабое, поскольку планета с низким уровнем гравитации не требовала сильных и развитых мускулов. Для всей группы программистов на Глитразе создали отдельный отсек, где они могли чувствовать себя вполне комфортно. Однако обслуживающий персонал форпоста забредал туда крайне редко и неохотно из-за постоянной мрачной атмосферы, давившей на психику. Этот субъект, что сидел рядом с Ютгаром, представлял собой вполне типичного представителя системы. Однако он не был закован в экзоскелет, как делали другие кардоницы. И Юнгар пришел к выводу, что этот парень, как видно, не на шутку озаботился развитием мускульной системы, чтобы иметь возможность путешествовать по иным мирам Федерации. Конечно, легче всего понадеяться на экзоскелет или антигравы. Но может случиться так, что и то, и другое окажется недоступным. И что тогда? Так что решение нарастить мышечную массу выглядело весьма неглупым, особенно учитывая то обстоятельство, что кости у этих существ были практически полыми, а костная ткань представляла собой губку, рыхлую и почти невесомую. Сложность космических перелетов для карданицев состояла еще и в том, что даже при частичной разгерметизации корабля, когда остальным существам особо ничего не угрожало, Полые кости карданицев буквально взрывались под давлением воздуха внутри, разрывая плоть в мелкие кусочки. К тому же существовала еще одна причина, заставлявшая эту расу избегать длительных перелетов и путешествий по другим мирам. Атмосфера. Легкие кордонитцев представляли собой два огромных меха, которые качали воздух из бедной и разряженной атмосферы. Повышенное давление приводило к перенасыщению кислородом. Легкие, чтобы защитить организм, начинали сворачивать альвеолы. Часть легких просто выпадала из процесса дыхания. И в конечном итоге это приводило к необратимым последствиям. В общем, сплошные проблемы. Ютгар ни за какие ковришки, в том числе и за супергениальные математические способности, не захотел бы оказаться в шкуре своего соседа. Его даже передернуло от такого предположения. И он поневоле бросил беглый взгляд на карданицы. Треугольная голова цвета болотной плесени, затянутая в полупрозрачную пленку скафандра мембраны, была откинута на подлокотник кресла и совсем не двигалась. Выпуклые глаза существа под банками специальных очков фильтров были закрыты, но без губы рот то и дело двигался, точно произнося неслышные слова. Тонкие проводки, туго прижатые мембраны к телу, тянулись от носа до длинной шеи и вниз под одежду. Огромная грудь, похожая на раздутый шар, вздымалась и опускалась при каждом вздохе. Возможно, Карданец плохо себя чувствовал. Возможно, просто занимал время решением какой-нибудь задачи. Или же, подключившись к инфосети, старательно впитывал информацию. Проникнуть в его мысли Юдгар не мог. Да и не хотел. В конце концов, это не его дело. Если парню станет плохо... Стюардесса всегда под рукой. Насколько Ютгар знал, галактический лайнер «Осбор» насчитывал в себе 23 салона. И из них только пять для пассажиров гуманоидного типа, кислорода дышащих. Были и салоны для особо богатых, а еще существовали апартаменты для существ, желающих путешествовать в одиночку. Стоили они, по личным меркам Ютгара, умопомрачительно дорого. Но, тем не менее, желающих находилось достаточно. И билеты распродавали за пару месяцев вперед, хотя лайнер делал ежедневные перелеты. Ютгар хмыкнул. Это еще хорошо, что военное ведомство на пару с космическим флотом имеет бронь на определенное количество мест в каждом таком лайнере. И не пожалела билетика, чтобы поскорее избавиться от дезертира, то бишь его, Юдгара. Правда, довольствоваться приходилось только третьим классом. А если бы Юнгар выразил страстное желание приобрести билет во второй, в первый или в экстракласс, то заказывать пришлось бы за шесть или семь месяцев вперед. Невольно создавалось такое впечатление, будто вся Федерация, включая младенцев, сорвалась с насиженных мест и двинулась путешествовать по галактике. От нечего делать. Путешествовали все. Мамаши с детьми, профессионалы всех мастей и всех рангов, не нашедшие работы в одном месте – и надеявшиеся найти ее в другом. Летели и мелкие служащие, которых вызвали на место работы по контракту. Мелкие бизнесмены, супружеские пары, у которых едва хватало денег на дешевый номер в захолустной гостинице. И прочий народ, которому не терпелось посмотреть мир и показать себя. Да, с образованием федерации галактика превратилась в нечто напоминающее Большой Перекресток. когда отрезанные друг от друга цивилизации стали близкими соседями. ни одно это обстоятельство заставляло многих задуматься о том, что ждет содружество в ближайшем будущем. А будущее, согласно прогнозов статистов и ученых, представлялось вполне радужным. В ближайшее время было обещано прорвать барьер вокруг галактики и выйти во внешнее кольцо, которое так манило своей недосягаемостью. Предполагалось, что именно там, за этим барьером, находятся самые древние цивилизации, с их сверхсовершенными технологиями, способные подарить всему Содружеству не просто могущество, а все могущества, которым не обладают даже боги. В эту чушь Юдгар не верил. Он привык доверять собственной интуиции. А она подсказывала, что если Федерация и сумеет когда-нибудь преодолеть барьер и выйти за пределы галактики во внешнее кольцо – то у нее начнутся такие неприятности, которые ей пока даже и не снились. Пока же из всех цивилизаций, населяющих галактику, самыми сильными и влиятельными оставались Ашуа. Но как бы они ни были сильны, до всемогущества им далеко. Хотя, если разобраться, то именно они и создали пресловутую федерацию с ее инфосетью и структурой администрирования. Грязня и распри между цивилизациями за сферы влияния улаживались теперь без особых проблем. Ашуа оказались прирожденными дипломатами и организаторами. Стоило им только возникнуть в зоне очередного военного конфликта, как он тут же, казалось, затухал сам собой. Рассасывались застаревшие проблемы, появлялись новые технологии. Ашуа создавали огромное количество рабочих мест, развивали экономику планет, ввели настоящую интеграцию между мирами. И в самом деле, зачем создавать на пустом месте высокие технологии, когда их можно завести, к примеру, Слардаваны или Сновы-2? Зачем специально добывать и разрабатывать кремний и другие минералы на планетах, где их мало и разработки оказываются дорогостоящим удовольствием? Когда на то есть Гелион-6 и кадриар? Так что, пока существует федерация, существует и достаточно сбалансированная торговля между расами. Но Ютгар знал, и знал на собственном опыте, что иногда планеты настолько бедны, что им нечего дать, кроме живого материала. Бикаэлки, как его мать, например, продавали себя в качестве наемников, как и шелтьяне, но во всей галактике не было им равных, и это знали все. Ни Бикаэлки, ни шелтяне никогда не вступали в вооруженные силы. Они не служили в армии, не летали на флоте. Они выполняли исключительные задания, с которыми никто другой справиться не мог. Однако, однако, бекаэла считалась старой планетой. Ее раса давно вошла в содружество. В то время как шелта заняла свое место всего сто лет назад. И тем не менее, шелтяне быстро отвоевали себе место под солнцем. И иногда их нанимались гораздо большей охотой, чем бикаэлок. В свое время Юдгар часто бродил по инфосети, набирая информацию, которая представляла для него хоть какой-нибудь интерес. И он прекрасно знал, какая разница между этими двумя расами. Бикаэлки не особо утруждали себя моральными принципами. Для них не существовало никаких моральных или этических норм, если дело касалось работы. Вот эти четыре женщины, которые сейчас сидели чуть впереди, они наверняка летели по вызову своего нанимателя. И ничто и никто не был в состоянии заставить их отказаться от выполнения работы. Юнгар также знал, что Бекаэлка может убить собственную мать или дочь, если та станет у нее на пути. После того, как Бекаэлка выпускала дочь, при достижении той совершеннолетия или сопутствующего обучения, в свет... и отрекалась от нее, они становились совершенно чужими людьми, ничем не связанными ни морально, ни материально. Шелтяне – иное дело. Шелтянин никогда не пойдет против сопланетника, как бы ни сложились обстоятельства. И если его попытаются заставить убить своего, то трупом, скорее всего, окажется тот, кто заказывает такую работу и настаивает на ее выполнении. Поэтому чаще всего шелтян нанимали те, кто еще не совсем потерял принципы. Бикаэлок нанимали все. В определенном смысле от такого расклада они даже выигрывали, хотя шелтяне считались более сильными профессионалами в своем деле. Правда, существовали еще и фрайдены. Но эти странные существа имели свой собственный кодекс чести. Фрайдена почти невозможно убить. Его нельзя унизить или оскорбить. Абсолютно невозможно запугать или заставить выполнить то, что он не желает выполнять. Они служили исключительно телохранителями и никогда не нанимались для устранения других существ. Их услуги стоили дорого, дороже, чем брали Бикаэлки или Шелтяне. Но и равных им не было во всей галактике. Они были эмпатами и владели особым даром быстрого движения. Они ходили легенды. Их изображение можно было найти в инфосети. Но встретить Фрайдена просто так в жизни считалось чем-то вроде большой редкости. Едва ли не чудом. Ни бикаэлки, ни шелтяне никогда не обучали чужих. Закрытые касты, закрытые школы. И все же их навыкам можно было научиться, имея определенные способности. Но чего уж нельзя сделать точно, так это стать Фрайденом. Им можно только родиться. И только это наделяло их той исключительностью, которые обладали эти существа.